Глава 90 Вернувшись в Жилино, Гапчик принял решение. Вот он по окончании рабочего дня, как ни в чем не бывало, прощается с товарищами, почему-то отказавшись от ритуала — похода в соседний бар. Наскоро забегает домой, чемодан не берет, только небольшой рюкзачок, надевает два пальто одно на другое, Зашнуровывает самые прочные башмаки из тех, что у него есть, солдатские, выходит и запирает за собой дверь. Потом он появляется у одной из своих сестер, у той, с которой он ближе, одной из немногих, кто в курсе его планов, и отдает ей ключи. Сестра наливает ему чаю, и он молча пьет. Отставив пустую чашку, поднимается, Сестра обнимает его, плачет. Он отправляется на автовокзал, ждет там автобуса, который повезет его на север, к границе. Выкуривает несколько сигарет. Он совершенно спокоен. Он не один на перроне, но никто не обращает на него внимания, несмотря на странный вид. Он слишком тепло одет для мая месяца. Подходит автобус. Габчик входит в салон и садится. Двери закрываются, автобус урча трогается с места. Гапчик смотрит в окно, как отдаляется от него Жилина, который он никогда больше не увидит. Позади, на пасмурном небе, вырисовываются романские и барочные башни исторического центра. Бросая последний взгляд на Будатинский замок, построенный у слияния двух из трех рек, омывающих город, Он и предположить не может, что в ближайшие годы этот замок будет почти полностью разрушен. Примечание. Автор ошибается. Этот замок не только не был разрушен, но даже не поврежден. И в 1945 году в нем открылся Поважский музей с уникальной экспозицией. Здесь выставлены дротенники, художественные изделия из проволоки. Конец примечания. Не знает он и того, что покидает Словакию навсегда.